как стать незаменимой советчицей. Когда Роксалана уже была любимой, но еще не была единственной, провожая султана в его первый военный поход, кстати, очень успешный. В ответ на вопрос о желанном подарке попросила только одно: привезите книги. Ее любовь к изучению языков, чтению и поэзии была известна всем. Сулейман в письмах даже в шутку укорял любимую, что изведет в дворце всю бумагу на письма к нему. Такой ответ не мог не поразить султана, а сама юная женщина, ей было-то пятнадцать, не смогла не запасть в сердце повелителя правоверных навсегда. Нет, это еще не была полная победа. Роксолана оставалась одной из, даже побывала после того в Апале, Но Султан уже раз за разом нарушал ради нее неписанные обычаи гарема. Вот это примечательно. Нарушал только неписанные. Законы шариаты или самой империи Сулейман ради Роксаланы не нарушал и ни один из них не отменил. Этого почему-то упорно не замечали ее ненавистники. Не замечают и ныне. Не было закона, запрещающего султану брать на ложе ту, что уже родила сына. Это его воля. Не было закона, запрещающего жениться на бывшей рабыне, дав ей волю. Не было закона, запрещающего предпочитать одну женщину остальным, если они не жены. Но женой была только Роксалана, потому султан имел право любить только ее. Но за что же любил Сулейман Великолепный свою Роксалану? Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто Роксалана была белой и пушистой просто образцом добродетели. Нет, она была не менее жестокой, чем остальные. Не менее, но и не более. В гареме нельзя выжить лапочки, наивно хлопающей глазами, если только эти взмахи ресниц не мастерская игра. Горим это клубок змей, и если не будешь шипеть громче остальных и запас яда иметь достаточный, тебя обязательно укусят первый». Возможно, сейчас, когда женщины стали самостоятельными, это не так. Но в XVI веке женщина самостоятельно жить могла с трудом, тем более женщина, воспитанная за высокими стенами султанского гарема, на полном, так сказать, султанском обеспечении. Чтобы выжить в гареме и спасти жизни собственных детей, нужно было быть достаточно стойкой и далеко не всегда праведной. Это не оправдание, Это констатация факта. Откуда такое убеждение? Просто сотни красавиц, добивающихся внимания одного единственного мужчины, не могут не соперничать. Конечно, и среди этих красавиц находились те, кто не ставил задачи максимум стать кодиной, но наверх выбирались и там задерживались только те, кто ставил. И чем выше получалось добраться, Тем жестче и опаснее становилась конкуренция, потому что гёзд много, и к кбал куда меньше, а уж кадины и вовсе четыре. И красоток, которым доверенно тереть султану спинку или подносить щербет, тоже дюжина. Конкурс покруче, чем в театральный вуз или на нынешних конкурсах красоты. Плечиками приходилось толкаться не шуточно, да и прочие гадости делать тоже а ещё следить, чтобы гадость не сделали тебе. Была ли Роксалана умнее других красавиц? Наверное, нет. Умненьких, вернее, хитроумненьких было много. В султанский гарем не брали не только некрасивых, но и глупых. Но ум большинства был заточен на борьбу между собой, на склоки и сплетни, совершенно неинтересные султану. То, что Сулейман взял на ложе Роксалану, заинтересовавшись чем-то помимо внешности, могло быть просто везением. А вот то, что она завоевала сердце султана навсегда, ее заслуга. Какие бы сплетни о Роксалане ни ходили, чтобы четыре десятилетия удерживать внимание одного из самых умных и образованных людей своего времени, мало быть красивой игрушкой, надо и самой чего-то стоить. Ни одна любовница, ни у одного правителя не держалось так долго, Как бы ни была хороша собой и даже умна, рано или поздно умный мужчина терял интерес к глупой женщине. У Сулеймана же этот интерес, судя по всему, даже возрастал. Было почему. Вести активную общественную деятельность и помогать султану в управлении империей, она принимала послов. Роксалана начала фактически после смерти Ибрагима-паши. Можно сказать, что Сулейман в тоске от Садиенава просто попытался заменить друга подругой. Но даже при таком раскладе он выбрал не Махидевран и Гульфем. Рядом оказалась Роксалана. С середины 30-х годов она все чаще упоминается посланниками разных стран, прежде всего Франции, которая начала активно налаживать отношения с Османской империей. Обычно это ставят в заслугу убитому Ибрагиму. Мол он, незадолго до своей гибели, договорился с французами о тесном сотрудничестве. Султану оставалось лишь следовать определенным разумным везирям курсам. Тогда Ибрагим предатель втрое, потому что договариваясь с французским королем Франциском, он одновременно тайно связывался с императором Карлом, делая это за спиной султана. Сам султан слишком ответственно относился к своему обещанию. Даже если оно до ноги Ауром неверным, он не нарушал слова данного Франциску и не стал обещать мира Карлу даже после того, как сам Франциск нарушил свой договор. Как бы то ни было, но с французами договорились. Именно под французским флагом отныне имели право появляться сюда в бухте Золотой Рог. Это была невиданная привилегия, которой из-за французов лишились венецианцы. Не здесь ли курне падение Ибрагима? Не венецианцы ли, знавшие все и обо всех в Османской империи, и щедро оплачивавшие услуги нужных лиц, в том числе великого визиря, помните перстень стоимостью в две с половиной зарплаты дожи Венеции? Этого визиря слили, когда тот попытался променять их на усиливавшуюся Францию. Французы получили серьезные привилегии. Отныне Любое торговое судно, подходившее к берегам Османской империи и подвластных ей территорий, это все восточное и большая часть южного побережья Средиземного моря, то есть почти все торговые пути, должно было поднять французский флаг и товары на богатейших османских рынках продавать только под рукой французов, за что имели неплохие дивиденды. Исключение составляли только торговцы под флагом самих османов, и вообще Внутренний рынок оставался в руках своих торговцев, а внешняя торговля была теперь в руках у французов. Султану так было удобнее. Раньше все держали ныне потерявшие доверие венецианцы, а еще раньше генуэзцы. Когда Роксалана стала настоящей помощницей мужа, скорее всего, именно после смерти Ибрагима. Но не потому, что сместила визиря, Они были в разных весовых категориях. Султанша никак не могла соперничать с многолетним другом Султана, просто потому что не имела такой возможности. Однако Сулейману требовалось, если не советоваться, то хотя бы выговориться перед кем-то. Почему не допустить того, что любопытная Султанша умела не только стрелять глазками, но и слушать, причем слушать заинтересованно, а еще давать советы. К тридцатым годам Велиде Хафса умерла в 1534 году, и Брагим паша казнен в 1536. Относится начало широкой благотворительной деятельности Роксаланы, которую та вела на личные средства. Видно, прижимистой была султанша, если не потратила свое содержание на побрякушки. А потом добавились средства от зарплаты управительницы гарема. Роксалану можно бы обвинить в нецелевом использовании гаремных средств, только в каких целях? Разве что благотворительных? Ведь она строила и мареты, богадельни и общественные столовые, кормившие за счет султанши нуждающихся. Много ли вы ныне знаете мест, где любой бесплатно может полноценно пообедать? Больницы, школы для девочек. В то же время не было никаких свидетельств об обиде и плохого содержания одалисок. Вот уж кто не преминул бы пожаловаться султану на обиды. Конечно, жалобы были, но из-за забытости и заброшенности, что Рексалана спешила устранить. Помните, убеждала выдать красавец гарема замуж или подарить кому-то состоятельному. Удивительно, но те, кто ел и пил, жил в имаретах и учился, совершали хаджи в Мекку и лечился благодаря султанше, на нее же и возводили поклеп. Поистине память человеческая неблагодарна. Или только к тем, кто выбивается из общего ряда, идёт поперёк течения или просто опережает современников. Изумлённый активной общественной деятельностью супруги, султан тоже принял участие в её проектах, но в деятельность основанного Рексаланом фонда не вмешивался. Возможно, именно это подвигло Сулеймана доверить супруге общение с послами торговыми представителями. Оставлено немало описаний Султанши в самых разных записках, отчетах, донесениях тех, кто старался утвердиться на богатейшем османском рынке. Послов разных стран и несколько портретов Роксаланы. Одно изображение Мехримах, очень похожий на мать, часто называют портретом самой Роксаланы. Согласно описаниям, не противоречащим одно другому, У Руксаладны были небольшие, но удивительные глаза. Маленькие губки, такой же подбородок, маленькие кисти рук, и вся она маленькая. Кстати, михримах повторила мать: разве что была повыше ростом. Понятно, что маленький рост можно заметить и под паранжой. Небольшие глаза, никакой ешмак, вуаль, закрывающая нижнюю часть лица, не спрячет. Но как за тканью увидеть маленькие губки? И то, красива ли Султанша вообще, или просто умна и очаровательна в беседе. Кстати, портреты не противоречат описанию. Но как могли увидеть под дишмаком лицо Султанши иностранцы, или глядя на решетку, за которой обычно сидели женщины гарима присутствие на каких-либо мероприятиях, понять, что она улыбчива, очаровательна, общительна? Неужели Никто из авторов записок не упоминает ни решетки со спрятанной за ней Рексаланой, ни закрытого лица, ни вообще чего-то отличающего ее от европейских женщин. Значит, султан позволял жене присутствовать на приемах даже без яшмака? Как же нужно было доверять и быть уверенным в Рексалане, страшно ревнивому Сулейману, чтобы решиться на такое? В том числе позволить ей позировать художнику-христианину. Мусульманские живописцы портретов не писали. Ни одну другую наложницу не рисовали. А тут и хурем, и михримах. Поистине, эти две женщины выбивались из общей толпы красавиц, а потому и вызывали зависть и грязные сплетни. Позже будет рассказано об одежде турецких женщин XVI века, которая, конечно, отличалась от одежды одалисок султанского гарема. Но не меньше от нее отличается и то, что показано в сериале. Конечно, прежде всего от Сулеймана зависело, будет ли высовывать нос из гарема Роксалана. Но ведь если бы знал, что не способна, и предлагать не стал. Считается, что Роксалана практически правила за Сулеймана империей, оттеснив мужа от трона, ну или давая советы в спальне. Думать так, Значит, принижать личность самого Сулеймана. Он вовсе не был столь внушаемым, хотя был очень терпелив. Попробуем понять. Сулейман стал султаном осенью 1520 года. Через три года заменил великого визиря пери мехмед пашу на своего друга Ибрагима-пашу. Тогда же женив его на Хатидже-султан, своей сестре. До марта 1536 года выслушивал постоянные жалобы на Ибрагима Пашу, обвинение своего любимца во взяточничестве, пока тот наконец не переступил границу дозволенного. Казнив многолетнего друга, свое второе я, Сулейман должен был пережить настоящий стресс и депрессию. Он и пережил, но не спился, не бросил управление государством, вникая во многие дела сам потому что менялись великие визири, значит, вызывали недовольство султана, значит, держал под контролем. Помимо любовного приворота султана, Роксалану обычно обвиняют в том, что вмешивалась в дела правления, ставила и снимала великих визирей, пока не смогла пристроить на эту высшую должность своего зятя. За время правления Сулеймана сменились 9 великих визирей. Из них 7 при жизни Роксаланы. Первый Перипаша был визирем еще при Селиме. Сулейман отправил его в отставку на третий год своего правления, учитывая немалый возраст, и сделал великим визирем своего друга Ибрагима. Ибрагим правил 13 лет, был казнен. Его сменил Аяс-паша, который просто умер Во время эпидемии 1539 года великим визирем стал супруг султанской сестры Шах-султан, Люфти-Паша. Этот через пару лет неудачно подрался с женой. Шах Нихатидже терпеть не стала. Люфти-Паша получил развод, вслед за тем был смещен и уехал в провинцию писать книги. Неплохие, между прочим, Великим визирем стал Хадим Сулейман-паша. О нем ничего не известно. Казнён не был, значит, просто умер. Он спокойно правил три с половиной года, с весны 1541 до осени 1544 года. А вот следующий визирь вызвал у противников Раксоланы буквально зубовный скрежет. Великим визирем стал муж принцессы Михримах, Рустем-паша из грязи в князи. Женился на принцессе, чтобы стать великим визирем. Из провинции почти на трон. Напоминаю, свадьба дочери Роксоланы и Сулеймана, принцессы Михримах, состоялась весной 1539 года. Великим визирем Рустем Паша стал осенью 1544 года. На сразу как-то не тянет с половиной лет это сразу тянулось. И не из грязи, и не из провинции. Рустем Паша не один год был третьим визирем дивана, великий визирь первый. У Сулеймана хватило времени, чтобы приглядеться к зятю. И почему мужьям султанских сестер, а не тоже зятя Сулеймана, можно становиться великими визирями, а мужу дочери нельзя? И не после казненного Ибрагима Паши он принял эту должность, а после умершего во время эпидемии Аяза Паши. Рустем-паша был на этой должности дважды. После казни принца Мустафы на них с саланны вылили столько грязи, что он был вынужден уйти в отставку. Сменил Рустема Пашу на этом посту муж другой султанской сестры, Фатьмы Султан, Кара Ахмед-паша который за два года так проворовался, что был султаном казнен. Великим визирем снова стал Рустем-паша. Он оставался на должности еще шесть лет до своей смерти. Рустем-паша правил дольше всех, в общей сложности шестнадцать лет. Не был обвинен во взяточничестве, в злоупотреблениях, в некомпетентности. Конечно, и идеалом тоже не был, но все же Рустем паша пережил свою тёщу Роксолану на пять лет, и никакие завистники не смогли бы поколебать его позиции даже без ее защиты. Рустем паша сам способен хорошо работать. Мехримах выдали за талантливого, как когда-то Хатидже. Как видите, если Роксалана и могла повлиять на назначение великих визирий, то только по отношению к их сулейманам зятю Рустему-паше. В этом ее и обвиняют. Но зять-то он не только Раксаланы, а и Сулеймана, как и Кара Ахмед-паша, и Челебилюфти-паша. Почему других зятьёв можно ставить на должности, а этого нет? Главным обвинением против самого Рустема-паши, кроме женитьбы на принцессе, выдвигается участие в падении шех-заде Мустафы. Сулейман казнил принца. Кто виноват? Конечно, Раксалана, И её подручный Рустем Паша. Можно напомнить, что Мустафа был далеко не первым казненным принцем. Лично Сулейману не пришлось уничтожать своих братьев и племянников при приходе к власти. За него отец постарался. Но на Родосе, когда пала крепость, он спокойно приказал казнить своего двоюродного дятю, сына сбежавшего в Европу султана Джема, и его малолетнего сына. За что? просто потому, что они имели хоть призрак права на трон османов. Понимаете, маленького мальчика уничтожили за то, что его дед когда-то не сложил свою голову, а попытался бежать, спасаясь от гибели. Роксалана тогда еще не имела на сулеймана никакого влияния, а потому в этой гибели ее обвинить не догадались. Но сулейман-то хорош, уже будучи султаном, Нашел возможных очень далеких претендентов и казнил. Чему же удивляться, что он приказал казнить сына, обнаружив, что тот за спиной отца ведет переговоры сразу в двух направлениях с сербами и с стефивидами, персами. Угроза свержения была очень серьезной. Сулейману было 59 лет, почти. Мустафе 38. Шехзаде по-прежнему поддерживали янычары считавшие, что Сулейману пора на покой. Покой в те времена означал только одно. Державшие нос по ветру послы теперь направлялись сначала к Мустафе, а не к Сулейману. Когда-то нечто подобное происходило и с Ибрагимом Пашой. И когда к Сулейману попали бумаги, свидетельствующие о переписке Мустафы с Сефевидским шахом Тахмаспом, часть писем сохранилась, и на одном хорошо видна печать шехзаде Мустафы. Вопрос о принце был решен. Когда-то дед Сулеймана, смещенный султан Баизид, на предложение нового султана Селима остаться в Стамбуле ответил: "Двум клинкам в одних ножках не бывать". Он был прав. Из двух клинков должен был остаться только один. Сулейман с легкостью казнивший родственников народосе, только за призрачную возможность когда-нибудь претендовать на престол получил доказательство об измене сына на этот престол уже претендующего решил все просто клинок остался один почему в этом не обвинили хавсуайше любой кто посмеет претендовать на мою власть будет казнен, будь он даже моим братом и сыном селим став султаном казнил двух братьев и кучу племянников а потом двоих своих сыновей с их детьми казнил даже без всяких доказательств их измены, потому что могли претендовать на трон. Почему в этом не обвинили Хавсу Айше? И до и после Сулеймана султаны казнили ближайших родственников, которые могли помешать. Позже принцев стали помещать в клетку, закрытые решетками комнаты во дворце, без права общаться с кем бы то ни было конце концов, почему не обвинили в казни сына самого Сулеймана, свалив все на Роксалану и Рустема пашу Несчастный Сулейман действовал по наущению двух преступников, бывших в сговоре. Но Мустафу казнили в Арегли, в провинции Конья. Это очень далеко от Стамбула даже сейчас. Бумаги султану показал Рустем-паша, а кто должен был ему показать? Сам Мустафа И почему бы Рустему Паше не показать такие бумаги, если те попали к нему в руки? Вот это было бы преступлением. Достаточно представить ситуацию, отстранённо от Рексаланы. Принц за спиной уже постаревшего отца, а тогда 59 лет были очень солидным возрастом. Султан Мехмед Фатих умер в 49 лет. Султан Баезид в 64 года. Султан Селим в 54 договаривается с противниками послы едут прямиком к принцу минуя султана Все указывало на то что дни сулеймана сочтены что его уже списали со счетов что должен делать визирь получив доказательство связи принца с врагами отца вот если бы рустем паша не предупредил султана а потом лишь развел руками мол простите проглядел это было бы предательством И что великий визирь опирался на Раксалану, тоже понятно. На кого же ему опираться? Не на Махидевраджа? Почему во всей этой истории виновными оказываются те, у кого и выбора не было? Либо пустить все на самотек и погибнуть, либо предъявить наказательство султану, чтобы тот что-то решил. Сулейман решил. Он просто казнил старшего сына за предательство интересов не только своих собственных, но и всей империи. Потому что если к власти приходит тот, кто воспользовался помощью врагов, он будет предавать, предавать и предавать. Понимаю, что любителям сериала и поклонникам симпатичного Шехзаде Мустафы трудно поверить в его предательство. Но письмо с его печатью существует до сих пор, и отрицать это невозможно. Мустафу тоже можно попытаться понять. Отец засиделся на троне. Мачихова вовсю копает против него. Великий визирь зять ненавистный Мачихе. Как тут не сорвешься? Но тогда правы все, и все виноваты. Почему же винят только Роксолану? Еще Роксолану винят в поступках ее сыновей, совершенных уже после ее смерти. Снова тот же вопрос. Почему Роксалану, а не Сулеймана? который имел на сыновей куда большее влияние, чем мать. Хотя вот это можно оспорить. Она, видно, имела очень большой авторитет у сыновей. При жизни матери сыновья Селим и Баизит ни слова не произносили против отца и друг друга, хотя всем было известно, что они питают взаимную ненависть. Стоит напомнить о сыновьях Сулеймана. Махмуд, сын Филоне, Родился, судя по всему, еще в кафе в 1512 году. Умер в октябре 1521 года в Стамбуле во время эпидемии. Мурат, сын Гюльфем, рожден в 1515 или 1519 году. Умер тоже во время эпидемии 1521 года в Стамбуле. Мустафа, сын Махидеван, родился в Манисе в 1515 году. Казнен вместе с маленьким сыном. Второй умер раньше, с султаном вырегли 6 ноября 1553 года. Мехмед, сын Рексаланы, родился в 1521 году в Стамбуле, как и остальные дети. Умер 6 ноября 1543 года в Манисе. Возможно, был отравлен. Абдулла Сын Рексалана. Родился в 1522 году. Умер во время эпидемии 1526 года. Селим, сын Рексалана. Родился в 1524 году. Умер в 1574 году. Одиннадцатый султан Османской империи. Баизид, сын Рексалана. Родился в 1525 году казнён вместе с пятью маленькими сыновьями султаном за мятеж в июле 1562 года. Джихангир, сын Раксаланы, родился в 1531 году. Умер в ноябре 1553 года в Алеппо, где был наместником. Считается, что от тоски по брату Мустафе, но в действительности просто не мог так быстро даже получить известие о его казни. Рексалану пережили двое из пяти рожденных ею сыновей. Любимым сыном и у нее, и у Сулеймана был старший сын Раксалана Мехмед. Именно его родители прочили в следующие султаны. Может, потому Мехмед и умер так внезапно. Два других, Селим и Баизит, были куда более слабыми. Джахангир и вовсе болел с самого рождения. У него, видимо, развился кифоз из-за рахита, но решили, что просто горб. Считается, что Роксолана предпочла бы на троне Селима, потому что тот слабее. Его, мол, легче уговорить отменить закон Фатиха. Но Роксолана никогда не давала повода считать себя самоу глупой. Она же прекрасно понимала, что слабый султан это слабая империя. И вряд ли могла предпочитать Селима из-за слабости? Дело было в другом. Второй сын Баизит был слишком жестоким. Этот точно не остановился бы перед уничтожением родственников. Вот чего не могли не понимать оба родителя. Думаю, гибель двух наиболее достойных власти сыновей, Мустафы и Мехмеда, была для Сулеймана настоящей трагедией. И все же он уничтожил сына и внука, когда возникла угроза власти. Боялся за свое кресло, то бишь трон? Возможно, но еще за империю вообще потому что для врагов страны нет ничего желаний, чем слабая власть в ней. А кровавые разборки, которые непременно начались, устрани Мустафа и его самого на пользу Османской империи не пошли бы. Сулейман применил известный принцип Мехмеда Фатиха: лучше потерять принца, чем провинцию. Остались двое: более спокойный и слабый Селим И жестокий, рвущийся к власти Боезит. Каково после этого было Рексолане? Она не могла не понимать, что также в случае необходимости отец расправится с любым из оставшихся в живых сыновей, а в случае смерти отца Боезит уничтожил бы брата и племянников наверняка. Роксолане как-то удавалось держать сыновей в рамках приличий. Видно, ее авторитет действительно был высок. Но через пару лет после смерти султанши братья начали бодаться не на шутку. Баизид, явно удавшийся в своего деда султана Селима, подобно ему же не считал обязательной передачу власти старшему брату. Если деду было позволено загнать в угол братьев и отца, то почему ему Баизиду нельзя? Тем более брат слаб, а отцу уже 68 год. Пора бы и на покой. И ведь договариваться принялся тоже с сефивидами. Но отец оказался достаточно силен, чтобы одержать победу над сыном и уничтожить байзиды и его потомство. Остался один Селим. Слабый или нет, он теперь был единственным наследником и стал после смерти отца в 1566 году одиннадцатым султаном Османской империи. Вероятно, эта нагрузка оказалась слишком велика для Селима. Он запил. Но говорят и иначе. Султан был просто жизнелюбив и не чурался простых человеческих радостей, в том числе выпивки. И умер в свое время тоже из-за выпивки, будучи сильно навеселе, поскользнулся в бане и упал. Сулейману можно посочувствовать, настоящая трагедия отца из восьмерых сыновей двоих уничтожить самому, а передать власть в конце жизни некому. Трагедия матери потерять троих из зарожденных сыновей, причем двоих уже взрослыми, и знать, что оставшиеся в живых непременно вцепятся в горло друг другу. Для Селима Роксолана успела сделать одно: нашла для него подходящую наложницу, прекрасную венецианку из рода Бафо, прозванную в Кареме Нурбану. Принцесса Света. После смерти Мехмеда на его место в Манису Селим отправился уже с Нурбану. Эта женщина сумела подчинить себе Селима полностью. Он даже женился, правда, через 22 года. Об этом подробнее в главе о потомстве. Нурбану не пришлось воевать с Рексоланой, та умерла раньше и вылидей не была. Стоит обратить внимание, Что Роксалана не пыталась никоим образом сократить жизнь самого Сулеймана, не стремилась к власти Валиде. Это важно, потому что мечтой любой адалиски гарема было родить сына и привести его на трон, чтобы самой стать Валиде-султан, главной женщиной империи. Роксалана сумела сделать другое. Она стала первой женщиной империи, не будучи Валиде. Стала править не после, ни вместо, не за султана, а вместе с ним. Такого не бывало ни до, ни после. Женщины даже в период женского султаната правили либо вместо своих спившихся супругов, как Нурбануза Селима или София за лентяя Мурада, внука Сулеймана, либо за малолетних сыновей, как Турхан. Сулейман и Рексалана правили в тандеме, естественно, его власть была неизмеримо больше. Она чаще советовала Но немало решений принимала и сама. Это, пожалуй, единственная общественная деятельница такого рода в истории Османской империи. Глупые слухи и небылицы совершенно заслоняют от нас эту сторону жизни Рексаланы. Нет, она не была великой правительницей или общественной деятельницей. Ее место чуть позади мужа, но не на шаг или десять, завернутой в тысячи тряпок с закрытым лицом, а почти рядом. Супруга, бывшая рабыня, такого у османов не бывало, и супруги, правившей гаремом, тоже не было. Османы совершенно справедливо не доверяли правление одной из жен. Это означало бы бесконечные склоки. Возможно, поэтому Сулейман после смерти матери срочно женился на Рוקсалане по шариату. Она сразу получала преимущество перед другими женами. И теперь вынуждена была оправдывать оказанное доверие. Оправдала, но поступила хитрей. Чтобы не воевать ни с кем из жен, думаю, она прекрасно понимала, что в любом случае останется неугодной большинству. Роксолана просто постепенно ликвидировала гарем. К тому времени, когда в 1541 году пришлось переезжать в Табкапы, в старом дворце остались только те, кто и так остался бы вне орбиты интересов султана. Ее обвинили и в переезде тоже. Мол, султан после пожара разрешил ей пожить в Тапкапы. Она халка перетащила с собой всю прислугу, оставив несчастных гадалисок скучать в старом дворце. Но при Роксолане оставалась только прислуга. Гарема больше не существовало. И султанши, которая занималась не пустой болтовней, а работой, управляла тем, что по-прежнему называлась гаремом, но таковым уже не было, и еще собственным фондом. Даже принимала послов и самые разные депутации, куда удобнее было жить рядом с султаном. Вот ее отличие от остальных, и тех, кто был до нее, и тех, кто пришел после. Роксалана не была гаремной женщиной, при том, что строго соблюдала все правила поведения в гареме. Сулейман очень ревнив Она была общественной деятельницей и правила не при сыне в гареме, а рядом с мужем на троне. Женщина эпохи возрождения. Новая для Османской империи женщина. Подобной могла стать Михримах. Мать и отец воспитывали любимицу свободной, даже под ешмаком. Но Михримах вышла замуж за Рустема Пашу, и трона для нее не было. Достаточно о грустном. Поговорим о другом, о той самой общественной деятельности Раксаланы. Каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж в Мекку. Не стоит говорить о том, что сейчас это просто невозможно. Мекка просто не выдержит такого количества паломников. Но стремиться к этому нужно каждому. Нет точных свидетельств о том, приняла ли Раксалана ислам. Но скорее всего это произошло хотя в одном из писем она напоминает сулейману, что тот смеется над ее богом. И все же султанша совершила хадж в Мекку, следовательно, мусульманкой стала. Для нас хадж Роксаланы интересен тем, что на обратном пути она заехала в Иерусалим. На душе неспокойно, и ужаснулось его состоянию. Роксалана даже приняла еврейскую делегацию, красочно описавшую тяготы жизни в городе. Впечатлило. Иерусалим принадлежал Османской империи с 1517 года, когда султан Селим, разбив мамлюков, правивших Египтом, забрал себе в том числе и эту территорию. Селиму Евузу были преподнесены ключи от города. Впрочем, весьма символически, потому что открывать этими ключами было нечего. Городские стены лежали в руинах. А ворот просто не существовало. Селиму и Иерусалим был ни к чему, хватало других забот. Да и Сулейман далеко не сразу озаботился состоянием древнего города. И вот Сулейманом занялся серьезно. Помогло посещение Иерусалима Раксаланой. Кстати, на ее средства в Иерусалиме построен и марет, приют и большая столовая для бедных и паломников прибывающих в город. Эта столовая работала вплоть до середины XIX века. С 1537 по 1541 год в Иерусалиме по приказу султана проводились серьезные восстановительные работы. Прежде всего, там была создана новая водная система взамен старой, обвершалой и местами разрушенной. Построена новая городская стена, именно ее мы видим сейчас, и пять ворот. Явские, сионские, мусорные, львинные и дамасские. Султан заботился о своих подданных, независимо от того, в каком уголке империи они жили и какого вероисповедания были. В связи с этим существует легенда, а может и правдивая история. Обнаружив, что могила Давида оказалась вне городской стены, султан вызвал для объяснений архитекторов, занимавшихся этим участком. На вопрос, как такое могло произойти, те лишь пожали плечами, мол, могила Давида для мусульман не является святой. Наверное, плечами не пожимали, но свое получили. Султанская расправа коротка. Две безымянные могилки до сих пор существуют у Явских ворот. Кроме этого недостатка, других видно обнаружено не было. Свидетельств о массовых казнях строителей объекта не зафиксировано строили на совесть прекрасно понимая что отвечают головой крепостная стена и двое ворот были оснащены 35 башнями чтобы удобно вести огонь город получил в дополнение к водной системе серьезную защиту В иерусалиме до сих пор благодарны султану сулейману великолепному и его супруге раксалане а что не кричат об этом на каждом углу так просто потому что сулейман мусульманин Интересно вот что. Работы по восстановлению Иерусалимского водовода и крепостных стен с воротами шли с 1537 года по 1541. Значит, хадж Аксалана совершила не позже 1536 года и не раньше 1535. Потому что в 1534 году в марте умерла Валиде. Думаю, всем было не до хаджа. А при своей жизни хавса едва ли отпустила Барыксалану одну в Мекку. Но хадж – это месяц Зульхиджа, двенадцатый месяц мусульманского календаря, один из трёх священных. Именно в нем совершались хаджи. Отсюда и название месяца. Зульхиджа 942 года хиджры соответствует маю и июню 1536 года по григорианскому календарю. Зульхиджа предыдущего года. Это июнь 1535. Почему это так важно? Сейчас поймете. Сулейман ушел в поход на Багдад, первая персидская кампания в 1534 году. Просто был вынужден прийти на помощь все провалившему Ибрагиму Паше. Как обычно, султан и Роксалана вели активную переписку. Сохранились ее письма того времени, но в них ни слова о Хадже. Вообще в письмах Рексаланы об этом ни слова. Разве могла она не написать о столь важном событии? Значит, совершила хадж тогда, когда султан был дома. То есть в 1536 году. Почему бы не отправиться вместе? Это безопасней, надежней, душевней в конце концов. От Стамбула до Джиды, откуда в Мекку паломники идут пешком. Самолётом 2.500 километров а караванными путями больше трех тысяч километров. К празднику Ураза-байрам, десятый день месяца Зульхиджа, нужно обязательно оказаться в Мекке. Еще лучше все первые десять дней, когда пост особенно строгий. Чтобы в 1536 году к началу месяца Зульхиджа добраться из Стамбула в Мекку с караваном, как двигались даже высокопоставленные паломники нужно больше трех месяцев. Следовательно, выехать султанше должна была в феврале. А если учесть, что с конца февраля в том году начинался Рамадан, священный месяц, когда никому не пришло бы в голову куда-то отправляться, то еще раньше. Если эти подсчеты верны, они доказывают, что Роксолана попросту не было в Стамбуле, когда султан казнил своего друга. Но виновата все равно она. Вообще этот Хадж какая-то загадка. О нем почти нет упоминаний. Сохранились только результаты и это столовая в Иерусалиме, и воспоминания евреев о делегации к султанше, а также легенда о ее влиянии на решение Сулеймана возродить защиту сильно страдавшего от нападений Иерусалима, а также 11 надписей, вырезанных на камнях ворот и стенах города, говорящих о датах строительства. После Сулеймана ни один султан больше не интересовался Иерусалимом его укреплением и развитием. Подсказчикс не было.